«Рыбный торт». Мисс Уайт снова натаскивала меня на индивидуальном занятии. И теперь мы в обличье касатки и тигровой акулы плыли обратно к школе. «В этот раз у тебя хорошо получилось», — сказала моя любимая учительница. «Но когда дело принимает серьезный оборот, ты выходишь из себя. В погоне за гангстерами едва обошлось без жертв». «Я знаю», — сказал я и вздохнул. «Думаете, я когда-нибудь этому научусь? Владеть собой». «Если продолжишь тренироваться, у тебя будет получаться все лучше», — утешила меня мисс Уайт. «Случившегося не изменишь, но почти всегда есть новый шанс». Наверное, мы оба подумали о встрече с моими родителями. Когда-то я их еще увижу. Удастся ли мне завоевать их любовь или хотя бы уважение? Но сначала в школе «Голубой риф» будет праздник. Осталось не так уж долго до вечеринки по случаю двух дней рождения и прощания с нашими гостями. Рано утром в субботу они полетят на маленьком самолёте с пропеллером, принадлежащем отцу Тикаани обратно в школу Кристалл. Так жалко. Плохо, что у меня ещё нет подарка для нашего оборотня Ската. Она мне очень симпатична. «А что ты подаришь Финне?» — спросил я Криса. «Она просила рыбный торт». «Я ей его испеку», — ответил он. Я уставился на него. «Рыбный торт? Пирог с рыбой?» Крис явно забавлялся. «Мы морские оборотни или нет? Кроме того, будет еще один сюрприз». «Уже боюсь», — сказал я, и Крис заулыбался еще шире. «Сможем ли мы когда-нибудь по-настоящему подружиться? Или нас всегда будет что-то разделять, потому что нам обоим очень нравится шари?» «Трудно сказать». В поисках оригинальной идеи для подарка я полез в интернет и наткнулся на фирму, которая вылавливает из моря беспризорные снасти и делает из них браслеты брейснет. Классная вещь! «Пока что я на мели, потому что вознаграждение наверняка выплатят не сразу, но, может, я и сам смогу смастерить такую штуковину». Две минуты спустя я огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что за мной никто не наблюдает. Открыл крышку мусорного бака. И под рваной футболкой, битой тарелкой и грязной губкой обнаружил желто-синюю сеть, в которой я тогда запутался в акулием обличье. «Скорее в школьную мастерскую. Там я наверняка смогу из проволоки соорудить застежку». Через час браслет был готов. Получилось очень красиво. В мастерской я был не один. Поскольку Финни и Холли все любили, во всей школе для них что-то мастерили, и пекли и варили. Кроме того, в честь Финни было решено устроить конкурс маскарада, поэтому некоторые корпели над костюмами. Джек Кристал лично свозил нас в Келарго, чтобы мы раздобыли недостающие вещи для наших сюрпризов. Я решил не участвовать в конкурсах. После охоты за гангстерами мне требовался отдых. Зато добровольно согласился вступить в команду декораторов. Сразу после уроков мы с Юной компанией дельфинов начали украшать все снаружи. Я развешивал на кустах светящиеся гирлянды, а Юна оборачивала стволы пальм пестрыми лентами. Шарри и Блю пытались натянуть между деревьями большой матерчатый баннер с надписью «Happy Birthday». Мы то и дело озабоченно поглядывали на небо, которое все сильнее заволакивали тучи. «Может, все-таки стоило вместо этого украсить столовую?» — заметила Юна. «Ерунда, на улице гораздо лучше», — сказал я, потому что в прежней жизни и мечтать не мог праздновать на пляже. Мне все было мало. «Но тучи очень темные», — возразила Блю, скептически поглядывая на небо. «Это что, гроза?» «Гроза, но она наверняка пройдет стороной», — сказала неисправимая оптимистка Шари. «Вот именно, западный ветер гонит ее к морю» поддакнул я, вешая еще одну светящуюся гирлянду. «Когда мы почти закончили, к нам по песку подбрели двое наших друзей из школы Кристалл». «Вау!» — воскликнул Карак, вместе с текая любой с декором. «Как красиво!» И тут сильный порыв ветра сорвал матерчатый баннер и унес прочь. «Было красиво», — поправился он. Мои соратники-декораторы с упреком уставились на меня. «Западный ветер, да? К морю унесет, как же!» «Ладно, ладно», — сказал я. На нас мне упала большая дождевая капля. «Давайте переберемся в столовую». Юна продолжала работать, не обращая внимания на дождь. «Глупости! Рыбы мы или сахарные?» Дождь все усиливался, и через несколько минут на нас обрушились ледяные потоки. «Нет уж, давайте лучше праздновать внутри», — сказала Шари, и мы, словно в ускоренной съемке, все свернув и сняв, С охапкой мокрых декораций, спотыкаясь, бросились в столовую. Холли в обличье красной белки взлетела на дерево и стащила вниз запутавшийся в ветвях баннер. В конце концов он свалился на нее, и она, словно маленькое привидение, в не по размеру большом саване, потащила его внутрь. Наконец, все было готово. Гирлянды переливались разными цветами. Все было украшено. Ученики, взволнованно и радостно переговариваясь, сновали по холлу и столовой. На столе были сложены подарки, которые гости приготовили для Холли и Финни. Позже именинницы их торжественно распакуют. Раздался щелчок, и прожектор, собственноручно установленный мистером Гарсией, осветил Криса, который торжественно вошел в холл, держа двумя руками огромный голубой торт, украшенный рыбками. Он направился к Холли и Финни и... Вдруг споткнулся. Торт выпал у него из рук, описал элегантную дугу и, словно огромная сливочная шапка, накрыл Джаспера, явившегося на вечеринку в обличье броненосца. Послышалось тихое лакание. Из-под синеватой горы высунулись коричневая мордочка, два ушка и глаза кнопки. Холли вскрикнула, а Уфинни от испуга чуть не свалились с носа солнечные очки. Обе, казалось, того и гляди расплачутся. «Ой!» — сказала Финни. «Крис, это и правда... Постойте-ка!» Она тоже заметила, что Крис нисколько не расстроился. Он расплылся в улыбке. «Может, лучше эти возьмете?» — сказал он, открыл дверь в подсобку и вынес настоящие торты. Зеленый с коричневыми крапинками и розовый с рыбками из теста. «Лесной орех с ванилью и лосось с творожным кремом!» — объявил Крис, поклонился и вручил свои творения. Мы все вздохнули с облегчением и зааплодировали. Финни ликующе завопила, а Холли украдкой ковырнула свой торт пальцем и облизала его. Тем временем Джаспер выполз из-под чего-то, что при ближайшем рассмотрении оказалось картонкой, покрытой толстым слоем взбитых сливок с голубым красителем. «Ну как я? Было весело, правда?» «О да! Облизать тебя?» — предложил Карак. Джаспер, поблагодарив, Отказался. Теперь можно было начинать праздновать.